но до госта его видел. И, Господи, что оно сделало с Ипулиту? Слушай меня, Бейли. Успокоишься ты и примешь командование. — Нет, сэр, для меня главный здесь он. — Я только что назначил тебя главным. Коффи возмущенно фыркнул и поднял дневный взгляд. — Сукин сын, прервал связь со мной. Под дождем среди какофоний вопли, рыданий и ругани, неподвижно стоял Грег Кавакита.